Гнев. Эрнест Хемингуэй. Старик и море. 84 дня подряд старик Сантьяго выходил в море и возвращался на берег без улова. Но он не унывал и не падал духом. Другие рыбаки смеялись над ним, но он не сердился. Старику приходилось рыбачить одному, потому что помогавший ему мальчик, которого он любил и который любил его, По настоянию родителей стал рыбачить на другой лодке. Старик ни на кого не обижался и не держал в сердце зла. На восемьдесят пятый день он снова вышел в море полной надежды. Сантьяго выпадает у дача. На крючок попадается огромная рыба, и она тянет лису с такой силой, что сдирает старику кожу с ладоней, но тот не выпускает гарпуна из рук, и позволяет рыбе тащить себя в море. Он жалеет, что рядом нет мальчика, но в то же время испытывает радость, наблюдая, как вокруг лодки резвятся морские свиньи. Проходит день, потом ночь, наступает следующий день, а старик всё ведёт поединок с рыбой. Только он и рыба, и помощи ждать не откуда. Но старик не унывает. И даже когда его начинает охватывать отчаяние, он убеждает себя не сдаваться и думать о том, что у него есть, а не о том, чего нет. У Сантьяго немеет рука. Его слепит яркое солнце, он изнывает от голода и жажды и тут вспоминает львов, которых видел однажды на африканском берегу. Он вдруг понимает, Насколько величественна, прекрасна и благородна рыба, что тащит по морю его лодку. Рыба умерла, и ею лакомятся акулы. Сначала приплывает одна, потом с полдесятка. Пытаясь отогнать их, старик теряет гарпун, потом нож, потом вырывает из гнезда румпель и орудует им, как дубиной. Борьба с акулами – Лишает его последних сил. Он едва не теряет рассудок. К тому времени, когда старик добирается до берега, от рыба остаётся один скелет, и всё же Сантьяго не ропщет на судьбу, принимая случившееся как данность. Он не сломлен и не поддался гневу. А на берегу его ждёт мальчик. Погрузившись в умиротворяющую и невероятно поэтичную прозу, этого небольшого литературного шедевра вы забудете о своих негативных эмоциях. Вы вместе со стариком окажетесь в его лодке, поймёте, как он любит мальчика, море, свою большую рыбу. На вас снизойдёт покой, и вы легко согласитесь с тем, что надо довольствоваться тем, что имеешь, не испытывая сожалений о несбывшемся. Порой мы все заходим слишком далеко, но это не значит, что путь назад нам заказан. Вслед за стариком, вспоминающим львов, вы сможете дать волю воображению рисующему перед вами исполненной гордой красоты картины. Прочитав эту книгу, поставьте её на полку на видное место, чтобы почувствовав приближение гнева, сразу взять её в руки. Вспоминайте старика, море большую рыбу и не позволяйте разрушительным эмоциям завладеть вами. Также смотрите: агрессивное поведение на дороге, месть, страх, насилие, ярость.